Глава первая или Орел взмывает ввысь. Полгода спустя, Мексика, штат Керетаро. Эсакиель Монтес. Меня зовут Никита Орлов, ну или Ник Орел, но чаще просто Орел. Сколько я себя помню, все называли меня Орлом, кроме родителей и сестер, конечно же. На самом деле я и сам так представлялся. И все потому, что наша семья постоянно разъезжала по миру, и мы часто обзаводились новыми знакомствами. Потому, когда нужно было как-то себя назвать, я говорил «орел» на языке той страны, в которой мы находились. Это слово универсальное и переводится на все языки. «Агела», «игол», «игури-орел», «рзел-орол», А вот с именем Никита все куда сложнее. В лучшем случае меня звали просто Ник, в худшем Никитя или Никита, и коверкали как кому вздумается. А меня это жутко раздражало, поэтому просто Орел. Вот и сейчас в Мексике меня называют Агела, что переводится как Орел. Да и нравится мне, как оно звучит. К тому же настоящее имя мне светить нельзя, так как я похитил сестер из приюта, и теперь мы скрываемся. И вообще, я веду не самую правильную и законопослушную жизнь. Чтобы выжить, я ворую. Но так было не всегда. Раньше я бы никогда на такое не пошел, еще три года назад, если бы мне кто-то сказал, что я буду жить в мексиканских трущобах, Шарить по карманам богатых сеньоров, грабить их дома? Да я бы рассмеялся им в лицо. А будь у меня плохое настроение, еще бы его нос дал. Тут как карта ляжет. А сейчас я сидел в стареньком тонированном джипе вместе с Домингой и Карлосом напротив шикарной виллы и ждал, когда Карлос взломает систему охраны. На эту самую виллу у нас имелись большие надежды, особенно у меня. Мы за ней наблюдали три месяца. Там жил какой-то важный американец, которого каждое утро забирал навороченный скайр, а привозил поздним вечером. Наверняка у такого человека дома есть чем поживиться. Особые надежды я возлагал на сейф, который стоял у американца в кабинете. Сейф замечательно просматривался через окно, если влезть на одно из деревьев, что росли вокруг виллы и посмотреть в бинокль. Ну и даже если в сейфе ничего ценного не окажется, в доме и так достаточно дорогого барахла. Достаточно, чтобы я смог продать свою долю, сделать документы и поскорее свалить из этой гребаной дыры. А пока мы ждали, когда Карлос наконец отключит систему, я ностальгировал, вспоминая свою прежнюю жизнь. Да, тогда, три года назад, у меня были мечты и планы, беззаботная жизнь, яркий и шумный круговорот, похожий на бразильский карнавал, путешествия, гастроли, новые знакомства и вечный праздник». Мои родители были артистами лучшего в мире циркового шоу, и я, к слову, да и Женька с Леркой тоже иногда выступали. Я с акробатическим составом, а девчонки в гимнастических постановках вместе с мамой. С самого раннего детства я бредил магией. Смешно даже, я всерьез мечтал стать магом, но затем лет шесть узнал, что волшебства не существует. Тогда я испытал первое нешуточное разочарование в жизни, и причем крайне болезненное. Ох, как же я рыдал! Но это потом. Сначала, правда, я не поверил. Мы на тот момент второй год гастролировали по Индии, а там все местные всерьез верили в магию, как во что-то обыденное и само собой разумеющееся. Но отец оказался убедительный, а затем еще и Арно, наш иллюзионист, которого я считал настоящим волшебником, подтвердил. «Я переболел и, немного успокоившись, опустил планку. Решил, что буду иллюзионистом. Это ведь тоже неплохо. Пусть настоящего волшебства и не существует». Но подрить это волшебство другим, заставить публику поверить в чудеса хотя бы на миг, может, это и есть то самое волшебство, если ты в него веришь. И тогда я пристал к Арно, заявив, что тоже намерен стать иллюзионистом, пообещал ему быть самым послушным и прилежным учеником, и Арно не смог мне отказать. Так я начал свой путь к мечте и шел по нему вполне успешно, пока все не пошло наперекосяк. С того самого момента, когда Скайер моих родителей взорвали, а потом еще и обвинили моего отца, гражданина мира, в том, что он шпионил для русских спецслужб. Абсурд, конечно же, но какой из отца шпион? Он был светским человеком, публичной личностью, отдавался целиком и полностью любимому делу, да и вообще имел пацифистские взгляды, оттуда вдруг шпион. Но комиссия ООН, расследовавшая дело, нашла в его наноседе какую-то переписку с русскими. В общем, в деле о смерти моих родителей значится, что они погибли по вине русских спецслужб которые якобы их сами и устранили. Российские власти, конечно, все опровергли. Но нас это шокировало. Да и вообще. Отец 16 лет назад отказался от российского гражданства и русским был лишь в далеком прошлом, до того, как весь цирковой состав волшебных иллюзий Рауля Берутти не решил получить документ ООН, дающие право беспрепятственно пересекать границы любых стран. А еще у них в 30-е была мода отказываться от гражданства и вступать в членство граждан мира. В общем, все это привело к тому, что после смерти родителей нас отправили с сестрами в мексиканский приют. А так как мы являлись апатридами и неплохо говорили по-испански, Еще и впарили это мексиканское гражданство, чтоб его...» «Знали бы, что незнание языка могло быть веским поводом для неоставления нас в этой жуткой стране, говорили бы только на английском или на русском, но мы, к сожалению, не знали. И угораздило же случиться всему этому именно в Мексике». После смерти родителей жизнь стала похожа на затяжной кошмарный сон. Все рухнуло в один миг, безвозвратно разбилось в дребезги. Цирк был моей жизнью, нашей жизнью. Мы были одной большой семьей, по крайней мере, я всегда так считал. И тем болезненней и обидней стало, когда после похорон за нами пришли мексиканские соцработники а вся цирковая труппа, все, кого мы считали семьей, трусливо попрятались и даже не вышли попрощаться. От нас отказались все, даже Арис, даже Рауль, который был нам как дедушка, нас все бросили. Никто не хотел связываться с детьми шпиона. Странно, но это потрясло меня больше, чем смерть родителей» потому что родители нас не предавали, они просто умерли, а точнее их убили. А затем начался настоящий ад. До сих пор не могу вспоминать о приюте без содрогания. Скажу просто, хуже мексиканских приютов только мексиканские тюрьмы. И если о тюрьмах я знал только из рассказов Диего, то об ужасах, творившихся в мексиканских домах сирот, Я знал не понаслышке. «Ну что там?» – нетерпеливо поинтересовался Диего. Ждем, ответил Карлос, – программа пытается обойти защиту, минут пять займет. Диего раздраженно цокнул языком, нахмурился и скрестив руки на груди, уставился в окно. «Эй!» – тихонько позвал меня Карлос, покосившись на Диего. «Вечером как? Празднуем? Можем завалиться в кактус на обочине?» Рано праздновать! оборвал его Диего. Ты сначала дело сделай! Карлос посмотрел на него обиженно и отвернулся, уткнувшийся в экран. Через его плечо я заметил, что он открыл еще одно окно на мониторе и листает новостную ленту. Смотри! резко повернулся ко мне. Карлос показал монитор. И это фото пения Доберналь с дрона. Ребята из группы конспирологов запускали. Ты смотри! Ухи и военных туда нагнали! По-любому что-то мутное там! Всю деревню, гляди, забором обнесли!» Диего неодобрительно закачал головой, вздохнул и снова уставился в окно. Я пожал плечами. Конспирологические взгляды Карлоса я не разделял. «Там ведь радиоактивный астероид упал. Видимо, ликвидируют последствия, убирают обломки», — сказал я. «Ага». «Какой в задницу радиоактивный астероид?» – оскорбился Карлос и смахнул с монитора фото. «Такого не бывает. Чушь для замыливания глаз простачкам. НЛО там упало сто пудов. Полгода ликвидировать последствия? Да у них там что, Чернобыль? Бред, я тебе говорю, невозможно. Нет, что-то там явно не чисто. В сети много информации, местные много болтают» что, мол, после взрыва у всех кровь из носа шла, голова болела. «Так», — ухмыльнулся я, — «из-за радиации ведь?» «А вот и ни черта! Нет там никакой радиации!» Парни из конспирологов делали вылазку, когда еще территорию не обнесли забором, ходили с дозиметром. «Нет радиации совсем!» Я закатил глаза. Спорить с ним бесполезно, да и не было у меня никакого желания. Старая тема. Карлос хоть и мой ровесник, но иногда кажется таким ребенком с этими своими НЛО. Да еще и все время пытается меня убедить. А я же каждый раз пытаюсь его разубедить. Иногда наши споры достигают такого градуса, что кроме как драка их нельзя закончить. Но сейчас точно не место и не время. Диего, подумавший, видимо, о том же, мрачно взглянул на Карлоса и рявкнул. «Хватит бредить! Делом займись!» Повисла тишина, а спустя минуту Карлос оживился. «Готово!» – тихо сказал он. Мы переглянулись. Карлос продемонстрировал нам экран на Носеда со столбцами связных символов. Правда, ни я, ни Диего совершенно ничего там не понимали. «Идем!» – Диего напряженно посмотрел на меня. Я кивнул, натянул на лицо лыжную маску, которая оставляла открытыми только глаза, накинул капюшон и выскочил из джипа. Второй этап нашего ограбления полностью зависел от меня. Карлос отключил систему охраны, я же должен сломать сигнализацию и вскрыть замки. И времени у меня не так уж и много». Программа обнаружит внезапное отключение системы примерно через 10 минут и перезагрузится. И если к тому моменту мы не отключим и не поставим блокиратор на сигнализацию, то сюда тут же нагрянет полиция. Но я за это не переживал. У нас сосечек еще ни разу не было. Втроем мы составляли отличную команду. «Я и Карлос виртуозно взламывали электронную систему и механические замки, а Диего же являлся нашим организатором и головой каждой такой вылазки. Он был старше нас в два раза, крутился в преступных кругах, имел много полезных связей, всегда мог достать нужное оборудование. У нас все отточено до автоматизма, скрупулезная подготовка». Долгие недели, а то и месяцы планирования и изучения объекта. Когда ты уже в сотый раз прокручиваешь в голове пошаговый план действий, то во время самого дела все получается настолько легко и просто, что кажется, будто ты это делаешь в сотый раз. Поэтому я не ощущал никакого страха, никаких неожиданностей. Все шло как по маслу. Я подошел к высоким воротам с острыми зубцами. Панель управления первой сигнализацией находилась внутри, там, за каменной изгородью, высотой в два человеческих роста. Но для меня это едва ли преграда. Не зря же я всю жизнь тренировался. Подтянулся за пруд железных ворот, оттолкнулся ногой от изгороди, сгруппировался, прогнулся, кувырок... И вот я уже с обратной стороны варварски взламываю пластиковый корпус сигнализации, выдергиваю провода с мясом и открываю ворота. Дальше снова Карлос, Он быстро заменяет сигнализацию на двойника, который временно изобразит сигнализацию прежнюю, правда ненадолго. Любая системная проверка и двойник тут же выдаст себя. Пока Карлос возился с сигнализацией, мы с Диего поспешили к дому. Я пока бежал, на автомате окинул взглядом камеры. Одна у ворот, две на доме, под крышей и над входом. Камеры выключены, ни один датчик не горит. Все идет как надо. На входной двери два замка. Один магнитный, другой сувальдный врезной, открывающийся с ключа. Магнитный вообще полная лажа. Набор универсальных ключей может купить любой дурак в сети за 2000 песо, хоть это и незаконно. А вот обычный механический замок, особенно дорогой, весьма сложно устроен, и чтобы вскрыть его, потребуется время. Но у меня ловкие тренированные пальцы фокусника, набор отмычек, сделанных под заказ, и немалый опыт опыты взлома. Поэтому и этот шестисувальдный замок я вскрыл за несколько минут. Щелчок, сигнализация мерзко завизжала, но это не страшно. Система охраны отключена, сигнал о взломе передать не сможет, разве что услышит кто-то из соседей, что тоже маловероятно. До ближайшего дома полмири. Карлос протиснулся первым, разбил панель, вырубил верещащий аппарат. Все, у нас есть 15-20 минут, чтобы взять то, зачем мы пришли и свалить. Диего и Карлос начали осматривать дом, вооружившись пластиковыми мешками. Я же прямиком бросился на второй этаж к сейфу. Еще на лестнице достал из потайных карманов куртки тонкие отмычки. Я уже знал, что меня ждет. Успел разглядеть еще месяц назад, когда мы запускали мини-коптер и заглядывали в окна виллы. И поднявшись в кабинет, я нисколько не удивился стандартному банковскому сейфу с двумя цилиндрическими замками по бокам дверцы. Но сначала нужно просветить сейф на наличие электронных устройств. На сейфе тоже могла быть сигнализация. «Агила!» – послышался радостный голос Карлоса с первого этажа. «Да это джекпот! У Гринга одной техники!» «Ты должен это увидеть! У него Акировский видеосет! Да он же тысяч пятьдесят стоит! А у тебя там как?» «Работаю!» – отозвался я и принялся просвечивать сейф. И вот же зараза! Внутри слева на стенке высветился прибор. Наверняка это что-то вроде старого доброго автодозвона. «Автономная система работает независимо от того, отключена охранная система или нет. Стоит только вставить в замочную скважину неоригинальный ключ, как прибор начнет звонить хозяину. Черт!» «Я принялся шарить по кабинету. Ключи могут быть здесь. Несмотря на все эти многоуровневые системы безопасности, Сами люди по этому поводу предпочитают не заборачиваться, и чем навороченнее система, тем беспечней обладатели этой системы, некоторые даже не закрывают сейф, однажды у нас и такое было. Обычно ключи прячут в доме и с собой не носят никогда, да и прячут их зачастую в самых банальных местах, в ящиках письменных столов, в прикроватных тумбочках под матрасами, засовывают под ковер или под цветочный горшок, просто закидывают на высокие шкафы. Наверняка и наш гринго спрятал ключ где-то здесь. Я упорно принялся искать ключи. Конечно, я мог бросить этот сейф и пойти помогать Карлосу и Диего, и, возможно, я терял время. Вероятно, в сейфе не окажется ничего ценного, но я не мог сдаться. Я чувствовал, что там будет то, что изменит мою жизнь и поможет мне с сестрами навсегда уехать отсюда. «Эй!» – мимо кабинета проходил Диего и торопливо сказал, «Давай скорее, Еще десять минут и сваливаем». Я кивнул и продолжил напряженно шарить по ящикам. «Что, не сможешь открыть?» «Смогу», – возразил я, заглянув под катку с пальмой. «Сейчас только найду ключ». «Ник», – Диего неодобрительно покачал головой. «Нет времени, бросай, поищи что-то другое». Я не слушал. Взгляд наткнулся на картину с лесным пейзажем в тяжелой старинной раме. «Точно, картина!» Переметнулся к стене, аккуратно приподнял картину, заглянул в образовавшуюся щель между рамой и стеной. И вот же ключ висит на крючке за картиной. Правда, только один, и не совсем понятно, от левого замка он или от правого. Где же второй? Второй нашелся через пять минут здесь же в кабинете, на полке с какими-то сувенирами и статуэтками. Ключ лежал под фигуркой слона. «Агила, уходим!» — крикнул снизу Диего. «Иду!» — отозвался я. «Еще минута!» Я решил рискнуть. Даже если ошибусь с ключом и защита оповестит владельца, мы успеем уехать. Вставил ключ в замок. Он не проворачивался. Дьявол! Не угадал. А теперь нужно и впрямь поторапливаться. Я быстро вытащил ключ, переставил в другую замочную скважину... Где-то вдалеке послышался вой полицейских сирен. Сначала даже решил, что мне просто показалось. Нет, так быстро бы они не успели среагировать. Но вой нарастал. «Уходим!» – не своим голосом крикнул Диего. «Агела, быстро!» – крикнул пробегающий мимо Карлос. Я уже открыл сейф, повернул ручку, распахнул... Внизу хлопнула дверь, Диего и Карлос ушли, мне тоже следовало убираться, но я как идиот сидел на полу и таращился на то, что находилось в сейфе, какие-то бумажки, документы, бокс с видеочипами, фотографии, черное пятно на стене, хрень какая-то и ничего, совершенно ничего ценного». Ни драгоценностей, ни золотых слитков, ни денег, даже завалящей кредитной карты или ключа от банковской ячейки не было. Такое чувство меня охватило. Тоска и разочарование, будто на голову вылили ведро холодной воды». Сирены приближались. Я взял себя в руки и быстро рванул вниз. Еще на лестнице услышал, как, взвизгнув тормозами, сорвался с места наш джип. «Да вашу ж мать!» Но этого и следовало ожидать. Мы это обсуждали много раз. «Лучше схватят одного, чем всех!» Когда я добежал до выхода, черные полицейские скайеры уже приземлялись на зеленую лужайку перед виллой. Через парадный вход теперь не уйти. Я рванул к черному выходу, там бассейна дальше изгородь, Перемахну через нее и уйду, затерявшись среди деревьев. Но и с обратной стороны уже кружили полицейские скайеры. «Да чтоб вас пумы сожрали!» Выругался я и опрометью бросился на второй этаж. Спрячусь, что-нибудь придумаю, но так просто им в руки не дамся. В тюрьму, тем более мексиканскую жуть, как не хотелось. «Это полиция! Всем бросить оружие и лечь на пол!» Заорали внизу. «Ага, сейчас! Разогнался!» «Да и нет у меня никакого оружия, разве что отмычкой могу пырнуть!» Я влетел в первую попавшуюся комнату. Это оказалась спальня. Здесь царил бардак, все перевернуто и разбросано. Парни спешили и было не до церемоний. По лестнице уже грохотали тяжелые шаги. Я попробовал открыть окно, но внизу, крадучись, шли полицейские, окружая дом. Когда один из них начал поднимать голову, я отпрянул от окна. Заметил, нет? «Нужно прятаться. Первое, что пришло на ум – залезть под кровать». Но я тут же отверг эту мысль. «Не самая удачная идея. Здесь меня начнут искать в первую очередь». Взгляд наткнулся на приоткрытую дверцу гардероба. «А здесь можно попробовать спрятаться». Я скользнул в гардероб, бесшумно задвинул за собой дверцу. Верхнюю полку заприметил сразу – Еще когда дверь была открыта, узковатая, под самым потолком, но я должен протиснуться, на этой полке меня вряд ли станут искать. Там стояли какие-то коробки, и я их аккуратно снял, две оставил прикрыться. Полицейские уже были везде, я слышал их переклички за стеной, слышал топот, в спальне скрипнула дверь. Сердце в груди забилось быстрее, не то чтобы страх, просто подскочил адреналин. Ухватившись за вешалку с костюмами, я подтянулся, тихо уткнулся ногами в стену, затем перенес руки на дверцу шкафа, лишь бы только не вывалилось и аккуратно пополз вверх к полке. В комнату вошли полицейские, судя по шагам, двое. «Под кроватью глянь», — сказал один из них. Я мысленно усмехнулся, правда, улыбка получилась скорее истерическая. Я чувствовал себя загнанным в угол и теперь отчетливо понимал, что сердце ухает не только из-за подскочившего адреналина. Я не хотел в тюрьму. Мне нельзя, у меня Лера с Женькой, они ж без меня пропадут. Спокойнее. Я сделал глубокий вдох. волнение сейчас ни к чему. Копы вот-вот заглянуто в гардеробную, а я еще под потолком вешу. Сначала осторожно переместил руку, потом ногу и втиснулся на полку, прикрывшись коробкой. Вторую поставить уже не успел. Дверь в гардеробную резко раздвинули. Я вжался в стену, левую руку и ногу поджал под себя так, что чуть ли не сложился книжкой пополам. Полицейский шарил по стенке, пытаясь отыскать выключатель. Раздался щелчок, зажегся свет, ударив по глазам. Я зашмурился, застыл и затаил дыхание. Эти десять секунд, которые коп рыскал среди вешалок с одеждой, показались долгими часами. Когда он начал шелестеть одеждой прямо подо мной, я и вовсе буквально слился с полкой, став ее частью по крайней мере мне так казалось никого крикнул он и здесь чисто отозвался второй успели похоже уйти полицейский вышел из гардеробной дверцу не задвинул свет не выключил ну и черт с ним я радовался что они уходят и наконец могу выдохнуть полной грудью и этот вздох оказался для меня роковым. Полка тихонько скрипнула, крепление не выдержало, раздался треск, и я с грохотом рухнул вниз прямиком на кучу обувных коробок. «Е-мое, это же надо, чтоб так не везло-то!» У меня оставался один вариант – ломиться с разбегу в окно и бежать, что из мочи надеясь на свою ловкость и проворность. Но копы оказались быстрее. Когда я поднялся на ноги, на меня уже смотрели два нацеленных пистолета и две торжествующие мексиканские рожи. «Хола, идиота!» – усмехнулся один из копов. «Сам придурок!» Огрызнулся я по-русски, вставая и, потирая ушибленный бок.